Облако. Ночевала облако в лощине, проснулась по утру, поднялось. Да спросонь я оставила клочки по низинам, да по впадинам. Проснулся заяц. Эка, сколько добра пропадает! Соберу к я его зимнюю шубку себе подобью. Хвать похвать, не может облако собрать. Эх, надо бы корзинку в лапах не донести, подумал заяц и побежал за корзинкой. Вылезла из норки мышка. Глядь, клочки облака разбросаны, а уж на что пушистые да мягкие. Я их в норку перетаскаю, перинку подравлю. Хвать похвать, не может облако собрать. Надо бы метёлочку. Мётёлочка я бы живьём в норку смела, подумала мышка и побежала с метёлочкой. Проснулся паучок, ткач известный, а кругом пряжа развешена, да такая белая и пухлая. Непретую, будет-то меня паутинка на зависть всем. Хвать-похвать, не может облако собрать. Эх, мне бы веретёнца, веретёнцам я бы его живо спрял. Подумал паучок и побежал за веретёнцем. Пока они бегали, солнышко взошло, землю пригрело, да и растопило облака. Прибежал заяц с корзиной. Глядь-поглядь, нечего собирать. Вернулась мышка, мелочку принесла. Глядь-поглядь, что сметать? Приполз паучок. Перетюнца в лапках держит, глядь поглядь, а пряжа тысяч лет простыл. Рассердились они, разобидились, закричали на разные голоса: грабеж, разбой, кража, пропажа. Разбудили старого ворона, что на ветке дремал. Корр-корр, чего это вот так расшумелись? – спросил ворон. Кто-то мои облака утащил? Что я для зимней шапки приглядел? обиженно сказал заяц. Это моё облако кто-то унёс. Я им собиралась переимку набить, пропищала мышка. Облако было моё. Я из него хотел новую бутину сплести. Так да кто ты видно на него позарился? проворчал паучок. Послушных ворон и головой покачал. Да, ой имеетесь вы. Что вы всё заладили моё да моё? Здесь ваше облако. Кар! И пропажи никакой нету. Солнышко пришло, нам в подарок доброе утро принесло. Кар! Что за подарок почесал затылок зайц? Какое такое доброе утро? спросила мышка. А облако-то где? развел руками паучок. Да вы вокруг посмотрите, может, увидите, прокаркал ворон и улетел. Огляделись заяц с мышкой и паучок. А вместо клочков облака на травинках, да на листочках жемчужными капельке росы развешаны. Отразилось солнышко в каждой капельке, и засверкали они, словно яхонты. Умылись цветы чистой росой и улыбнулись новому дню. Вот так красота, воскликнул паучок. тость засмеялась мышка. Они стояли и любовались. А потом заяц отставил свою корзинку и сказал: "Всё-таки хорошо, что мы не успели облако собрать. А то и доброго утра не было бы". А?